Глава двадцать четвертая. Разведка царицы шалости. Федор внимательно слушал то, что предложил Мишка. — Как мне это нравится? — морлыкал кот с гордостью поглядывая на своего человека. — Слушай, классная идея! — вдохновился Пашка, быстро найдя все эти видео с предметом возмездия, предложенным Мишкой. — Да, только надо чуть дополнить деталями. Поля хищно потерла ладони. Вот это она не просто любила, а обожала. Только хорошо бы про объект побольше узнать, призадумался Пашка. Разведка царит со шалости. Ничего себе шалость! Думал Мишка на следующий день, наблюдая за пролетом квадрокоптера над двором объекта. Юлки полки. Джеймс Бонд пошел бы топиться от профессиональной зависти. А ты как думал? Пашка отлично понял, от чего Миша приехал. Первонаперво поиск слабых сторон. — Да какие у такого бугая могут быть слабые стороны? — пробормотал Мишка. «Куча — Куча! — сообщила Полина, вернувшись с оперативного задания от соседей объекта. — Во-первых, он боится больших собак. Во-вторых, очень жадный. Он и рыбу-то глушит, потому что на продажу ему надо побольше. А в-третьих, мечтает о новой тачке. — Нет, машина у него есть. «Какая — Какая? — перебил сестра Пашка. Полинка скорчила рожицу. — Я только что собиралась об этом сказать. А ты перебил. Хендай, не новая, но вполне приличная. Так какого лишнего мужчине нужно? Удивился Пашка. Ну как тебе сказать, чтобы все головы посворачивали? Это я цитирую. Мальчишки помочились. И ради фигни он столько рыб сгубил. Он уже соберет чуть-чуть, остальные просто на дно опустятся и все. Прошепел Пашка. И кринки, мальки, вся мелочь от улиток до насекомых все уничтожен ради, чтобы головы посворачивали. Ну как-то так. Невесело вздохнула Полина. Злобное шипение поддержал и Мишка. Ему понравилось ходить на рыбалку. Приятно нести бабули рыбу и понимать, что ты сегодня добытчик. Но даже если ему ничего не удавалось поймать или попадала сущая мелочь, которую он сразу отпускал, было просто приятно посидеть в воды, понаблюдать за забавным мельтешением всякой подводной живностью у берега, послушать, как шумят ивы, ощутить запах воды. «Фразит!» — злился он на объект. «Еще какой! Ну ладно, мы им займемся!» — мрачно кивнули Пашка и Полина. Ленька Цаплев деньги действительно любил. А еще любил машины, чтоб покруче и себя в таких машинах. Пока только в мечтах, конечно. «Вот заруливаю и такой, и все прямо голову сворачивают!» — рассуждал он. Почему-то о том, что гораздо чаще головы сворачивают на людей чудаковатых и странноватых, Ленька не задумывался. — Он знает еще меня. Это все цапля-цапля. — фыркал он, припоминая свое школьное прозвище, намертво к нему прилипшее. Еще ему очень хотелось, чтобы машина, ну, новая, крутая машина была поскорее. Ленька, как увидит, над чем я езжу, сразу бросит своего парня и ко мне прибежит. — А я еще... Подумаю. Аня ему нравилась давно, и Ленька неоднократно ей это демонстрировал нехитрыми предложениями в стиле «Министра-администратора» из фильма «Обыкновенное чудо», правда, выраженными попроще. «Э, ну пошли ко мне, что ли?» «Чего ты все ломаешься?» Пару раз он даже подозревал, что от Анькиного ответа чего-нибудь сломается у него самого. Но был уверен, что это точно изменится, стоит ему поразить всех крутой машиной. Вариант полного равнодушие Анны к нему вне зависимости от того, на чем он ездит, Ленке и в голову не приходил. Короче, тачка нужна была срочно, а как? На работе, как Ленка считал, выше головы не прыгнешь, больше оклада не получишь. Кредит на нужную сумму ему упорно не давали, к привеликому счастью его матери. Оставалось что? Правильно, добыча денег из окружающей среды любыми методами. Одновременно он охотился за металлом и сумел собрать неплохую сумму, но потом, выбрав все брошенное и незамеченное прочими жаждущими денег металлоискателями, решил, что ничего плохого не случится, если он увезет пару-тройку абсолютно ненужных, но очень тяжеловесных металлических фиговин с местной молочной фирмы. Так как его мама на этой самой ферме работала много лет, в полицию его сдавать не стали. Просто по-свойски объяснили, что брать чужое нехорошо. В обществе приличных коров так не делают, а про общество людей говорить нечего. Нельзя. Это самое нельзя так хорошо отпечаталось в памяти Леньки, что даже когда он перестал прихрамывать и хвататься за ребра и челюсть, на поиски бесхозного металла, прячущегося на чужих территориях, Его уже почему-то не тянуло. Осталось собрать не так уж и много, рассуждал Ленка. Рыбу я соберу. На рыбалку он брал не удочки и даже не сеть, не, это все для профанов, которым делать нечего. Он-то человек занятой, лучше он пиво выпьет с парнями, чем будет как последний горожанин пялиться на поплавок. Ленка смонтировал себе спецоборудование, электросачок. И глушил рыбу током, жадно собирая всплывших кверху брюхом бедолаг и оставляя пустое, вымершее пространство под водой. Мертвую воду и дно, отравленное тушками рыб и прочих водных обитателей. — Ленька, да что ж ты опять гнусью своей заниматься едешь? — ворчала Ленькина мама. — Поймают тебя. Штраф такой впаяют, мало не покажется. — Да ну... Кто-то меня поймает. Я с удочками, а это... Он кивал на сачок. Я ж его закамуфлировал. И гордо показывал устройство матери. Мам, да ты не бойся. Я на омут поеду. Там никогда никаких рыбнадзоровцев и близко не было. Там вообще никого не бывает. Ты что, уверен, что самый умный, а все вокруг полные Иванушки-дурачки? Ехидничала Линькина мать. Тьфу! Вот упертый. Качала она головой вслед сыну, но не в силах убедить его в том, что надо заканчивать с этим занятием. Чего пристала? Зудит и зудит. Да я сейчас на рыбе столько зашибаюсь, что плевать хотел на все робнадзоры. Хорохорил Солёнко, собирая свой электросачок и укладывая его в багажник машины. Сейчас хорошо, праздники, москвичей куча, на рынке не протолкнуться. Вот я им рыбы и подгоню, деньги зашибу. Он уже видел поблескивание габаритных огней и своей головосворачивательной автомечты, не подозревая о том, что за его действиями внимательно наблюдают. — Сегодня едет! Вот гад! А у нас реквизит только завтра привезут! — сердился Мишка, расстроенный, что план идет на смарку. — Да ладно тебе! Никуда он сегодня не поедет! — хмыкнул Пашка. Он выждал, пока объект куда-то убрался со двора и неслышно и тенью скользнул к машине. Вернулся буквально через пару минут. — Ну вот, завтрашняя зорька этому электрическому обрюне светит, — уверенно заявил Павел. Так и вышло. — Вот зараза! Ну как на злу! — Да заводись ты с железкой на колесах! — ругался почем зря Ленька. Попробовал сам понять, что случилось с машиной, но ничего не вышло. — Ладно. Завтра съезжу. Может, она и к лучшему. Сегодня высплюсь... А потом с тачкой разберусь. С тачкой и потом разбираться не пришлось. Завелась она сама с первого раза, так что под утро Лёнька выехал на добычу мечт к хорошему рыбному местечку на речке. Туман плотно окутывал местности, было еще темно, но Лёньку это абсолютно не смущало. Он все здесьные места отлично знал. Правда, не имел ни малейшего понятия о том, что вчера это самое место было подробно исследовано, подготовлено и оснащено к горячей, прям таки пламенной встречей его нескромной особы. Доехал до места, привычно поставил машину багажником к воде, так удобнее рыбу грузить, и полез за электросачком и аккумулятором. Тихий плеск его сначала не насторожил, мало ли, рыба хвостом по воде хлопнула. Потом он все-таки поднял голову и прислушался. Не похоже ли на плеск от весел? Мало ли, вдруг тут действительно какой-нибудь излишне бдительный инспектор плавает. Плеск повторился, но на весло было абсолютно не похоже. — Че такое? — заинтересовался Линка, заподозрив, что его место кто-то разузнал и хочет урвать часть добычи. Он прокрался кустами к реке и замер, прислушиваясь. Полная тишина, безветрие и густой туман окружали Леньку. Правда, у машины было несколько неожиданно многолюдно, но странные фигуры, что-то проделывавшие с Ленькиным орудием лова, беззвучно и очень быстро исчезли. Ленька прислушался еще, пожал плечами, мол, подумаешь, поплескало чего-то. Вернулся к открытому багажнику машины, достал электросачок и аккумулятор, Удивившись, что ручка с очка несколько влажноватая, Даволок до старых при старых мостков примерился и едс очень содержательно прокомментировал Ленка собственные стремительные перемещения с мостков на берег и очень жесткую посадку тыльной части организма на твердую почву. Чего это было? Он помотал головой, убедившись, что она цела и на месте, проверил остальную комплектность организма, с трудом отрывал себя от негостеприимной земли и с некоторой опаской опять пошел на мостки. Не понял, вслух сказал он. Все нормально, все соединил как положено. Ты что сдурило? Уточнил он устройство, подтыкав его концом сапога. Поднял сочок, покрутил его в руке. Опустил в воду, включил. — И... На этот раз его тряхнуло слабее, и он оказался сидящим на травке у самого бережка. — Да что за... — уточнил он и замер, глядя вправо. Туман и не думал исчезать. Утро еще толком не наступило, а сверху, справа, что-то неспешно двигалось сквозь туман по направлению к сидящему Леньке. Ленька всмотрелся, склонив голову на бок, как задумчивая овчарка. — Да. «Не понял», — снова проговорил он. «Чего за фигня?» «Не, ну правда. Кто в наших широтах может летать ранним-ранним утром над тихой речкой?» «Птица может. Насекомое может. Ну, мышь летучая. Только вот на насекомое это никак не походило размерами. То же касалось и летучей мыши. Птица? Ну, какой-нибудь гигантский орел подошел бы. Только вот орлы...» Летают не так. Они крылышками бяк-бяк, ой, нет, это не они, а бабочки. Но суть-то не меняется. Они ими взмахивают. А вот это странное нечто, которое неспешно перемещалось в тумане, становясь все более различимым, двигалось так, словно оно плывет. Лянька был так поражен появлением размерами загадочного существа, что даже не сообразил встать или переместиться поближе к машине. Странная штука подплыла поближе, и Лененька с паникой, нарастающей как снежная лавина, врубился, что это, это рыба. Нет, не так. Это рыба. Мамочки, это же рыба. Это акула. Беззвучно прошептал Лененька, зачарованно оставившись на рыбину, плывущую сквозь туман метров десяти от него. Тут ему померещилось еще какое-то движение, и за первым силуэтом с характерным спинным плавником показался еще один. Рыбы, простонал Лёнька. В воздухе рыбы. Наверное, если бы он увидел это в другой обстановке, то быстро понял бы в чем дело. Но после пары не очень сильных, но неожиданных и ощутимых ударов тока, да в густом тумане... Осознать, что именно происходит, было довольно проблематично. Первая акула, словно что-то услышав, развернулась и поплыла назад, навстречу своей спутнице. Лёнька внезапно испугавшись, что это она его услышала, зажал рот руками и начал быстро отползать подальше от воды. Когда из тумана появилась третья рыба, более решительная и явно повернувшаяся мордой в его сторону, Лёнька не выдержал и кинулся к машине. Не знаю, что это было, но блин, это чего-то не то. Зуб даю. Машина утряслой подбрасывала на ухабах, а Лёнька всё оборачивался назад, не доверяя зеркалу заднего вида и опасаясь, что все три рыбешки последовали за ним и сейчас вынырнут из тумана над его машиной. На полдороге домой он сообразил, что в машине чем-то пахнет. Нет, не пахнет, а мерзко воняет. Останавливаться он не стал, пока не выехал на трассу. Запах уж стал просто невыносимым, и он заехал на заправку, нервно оборачиваясь и почесываясь. Ну, чё тут такое? Ленка открыл багажника и уставился на непотребное месиво, которое там находилось. Рыба, протухшая рыба? Откуда? Я что умом тронулся? Не выгрузил прошлую улов? Да ладно, я ж его продал. Или это те? «Те его строили!» Как летучие акулы могли испоганить его машину, он не подумал. Хотя, с другой стороны, кто может точно сказать, чего ожидать от летающих огромных акул? Его начала пробирать дрожь, несмотря на то, что, собираясь на рыбалку, он оделся в тепло. «И ведь даже никому не расскажешь. Не поверят или того, решат, что я этого... того? Но я же их видел!» Бормотал он, завороженно рассматривая невыносимо благоухающий груз своей машины. На поляне у реки мальчишки споро разбирали Лёнкин электросачек, повздыхали над весом аккумулятора, который никак нельзя было оставлять у воды、да、в воде и до влесу. Кислота опотечет, беда будет. Ладно, будем по очереди везти. Ну, елки-палки, классно получилось. Буль, ты акул спустила? Уточнил Пашка. Да, уже готова. даже упаковала. Если честно, жалко. Они классные. Полина аккуратно уложила окол, превратившегося в плоские раскрашенные шкурки с крошечными моторчиками, в сумку, прикрепила ее на багажник и оглянулась на реку. Ну, эту атаку отбили. Дальше будем смотреть, как пойдет. Резюмировала она, выравнивая руль и нажимая на педали. Не ворчи те, что тяжело. Лучше эту штуковину вести, чем пропавшую рыбу. Укорила она мальчишек. Вспомнила, как они упросили продавца на рынке продать им испорченных рыбин и как доводили их до кондиции на солнышке, и ей передернуло. За ее спиной туман полностью развеялся, открывая светлую, чистую и живую речку, спешащую куда-то по своим делам.